Глава 12. 14 дней с начала эксперимента. Солнечным осенним утром по лесной дороге, подпрыгивая на кочках, ехал старый микроавтобус с большой стремянкой на крыше. На боку красовалась потертая надпись «Строим с душой». Рабочие в салоне сладко спали, прораб Анвар негромко подпевал Шейдер Кунст, отбивая ритм по рулю. Машина подъехала к зданию клиники, и рабочие начали неспешно выгружать материалы и технику. Анвар жал кнопку дверного звонка, одновременно набирая номер Мещерского. «Черт, не берет! Ну, своим ключом откроем!» Анвар кивнул, вынул ключи. Рабочие вошли внутрь. «Салам, Виктор! Мы приехали!» Не дождавшись ответа, Анвар прошел в комнату для наблюдений, и заглянул в приоткрытую дверь. На стене пустая пробковая доска, выключенные мониторы, по полу разбросаны смятые бумаги, головы, руки и ноги манекенов. Анвар был знаком с профессором полгода и ни разу не видел такого беспорядка. Прораб смутился и вернулся в холл. «Хватит галдеть! Колер пока намешайте, а я вниз схожу. Работает, наверное, не слышит». Маляр Илья взял валик, банку нужной краски и понёс к месту работы в конце коридора. Анвар спустился в подвал, подошёл к тяжёлой стальной двери. Порылся в карманах, достал скомканный стикер с шестизначным кодом и ввёл комбинацию. Замок щёлкнул. Затхлый гнилой воздух обдал Анвара. Верхний свет не работал, мигала лишь пара ламп. Откуда-то доносилась хрипящая мелодия — Анвар прошел вглубь коридора, ему было не по себе. «Виктор, мы приехали! Виктор!» Завернул за угол и вошел в гостиную. Когда его глаза привыкли к темноте, его лицо сковал ужас. На первом этаже Илья, насвистывая, неторопливо замешивал краску строительным миксером. Ему показалось, он что-то услышал. Выключил миксер и прислушался. За дверью в конце коридора кто-то тихо скулил. В замочной скважине торчал ключ. Илья не сразу понял, что он увидел. В тесной кладовке, в позе эмбриона, на полу лежало маленькое, почти прозрачное тело. Ребра и ключицы выпирали, кожа туго обтягивала череп. Илья прижал рукав к носу, борясь с тошнотой. Рядом с телом стояло ведро с испражнениями. «Это девушка!» Казалось, она не дышит. Илья полез в карман за мобильником. Девушка захрипела, подняла на Илью впавшие глаза и протянула тонкую руку. «Помогите!» Из коридора послышался грохот. Анвар выбегая из подвала, споткнулся о ведро и разлил краску. Он кричал что-то бессвязное о семи трупах. Трясущимися руками Илья достал телефон и набрал 112. «Сейчас! Сейчас! Вот же! Сейчас!» — бормотал он, слушая длинные гудки в трубке.